Глава 16. В школе Гвен ожидал Криспин Дей. Еще вчера она думала о нем, с волнением представляла встречу. А теперь и не вспомнила бы, не весь он сам. Что это? Легкомысленность или напротив? Рассудительность? Ведь когда у тебя столько забот, романтические порывы отступают на второй план. Простите, если я не вовремя, смущенно проговорил молодой человек. «Нет-нет, я рада вас видеть», — уверила Гвендолин, боясь, что он уйдет. Как бы то ни было, не хотелось прекращать их общение. «Я подумал, что мое общество вам не слишком интересно», — сказал Криспин, не спеша входить в распахнутую перед ним дверь. «У вас ведь такие знакомые? Альт Линтон, Альт Торнбран. Простите, но я видел, что он приезжал сегодня». И в деревне наверняка болтают невесть, что... — подумала Гвен. — Альда Линтона заботит школа, — объяснила она. А Альда Торнбран, одного имени хватило, чтобы ее передернуло от годливости, словно напустила руку в склизкую грязь или дотронулась до жабы, предложил мне работу. Не хотелось врать о том, что скоро и так будет известно в Трилоне. К тому же у Гвен появилась идея. «Вы говорили, в деревне нет работы для часовщика», напомнила она молодому человеку. «Быть может, она найдется в другом месте? Мне предложили заняться разбором документов в замке Торнбран. Его владелец не смог найти в округе другого человека с подходящим образованием. Тот ведь живут в основном крестьяне. Только мне не хотелось бы ездить в замок одной, и там наверняка есть старые, нуждающиеся в починке часы». Криспин смотрел на нее с удивлением. Эгвен успела подумать, что он откажется, но, на счастье, не угадала. «Для меня большая честь стать вашим сопровождающим», — сказал он. «Однако не станет ли возражать Альт Торнбран?» «Что вы, он сам предложил мне позвать кого-нибудь в сопровождение». «Но разве не лучше, чтобы вашей компаньонкой стала женщина подходящего возраста? Простите, я ни на что не намекаю, но...» «Такая женщина есть», — кивнула Гвен. «Но меня волнует не только приличие. Я боюсь привидений и одного нахального мага». «Понимаю», кивнул Криспин, хоть, наверное, мог посмеяться над таким объяснением. «Обещаю, что стану оберегать вас, как сорок тысяч братьев». «Мне бы хватило и одного», отозвалась она, ощутив внезапную грусть, холодными пальцами сжавшую сердце. Проснувшаяся с находкой каменного шарика память все чаще напоминала о том, что было и что могло бы быть. Если бы брат Гвен остался жив, ее судьба сложилась бы иначе, ведь он любил бы ее и, даже повзрослев, не презирал бы за отсутствие магического дара, как делал их отец, да и отец, имея наследника, простил бы ей свое разочарование. Они с Креспином успели договориться о встрече на следующий день, когда с улицы послышался звук подъезжающего экипажа. «К вам снова гости», — улыбнулся Криспин. В его словах и улыбке не чувствовалось никаких намеков или осуждения, но Гвен все равно почувствовала себя неловко, возможно, потому что знала, кто решил ее навестить. «Думаю, это Альт Линтон», — поделилась она догадкой. И оказалась права. Криспин не успел проститься, а Сквайр уже перешагнул порог школы. «Всего доброго», пожелала Гвен часовщику, прежде чем уделить внимание новому гостю. Мужчины неловко разминулись в дверях. Вновь ситуация, достойная романа. Один просил ее руки и все еще ждет ответа. Второй пробрался под покровом ночи в ее комнату, чтобы признаться в своих чувствах. Гвендолин лишь вскользь отметила это, поглощенное иными тревогами. Когда Криспин удалился, Она бегла, словно опасалась, что ее перебьют, рассказала Альду Линтону о визите Торнбрана и о том, что намеренно согласиться на работу в замке. Сквайра ее решение не обрадовало. «Я понимаю, что это выглядит неразумно», вздохнула Гвен, выслушав его увещевание. «Но, надеюсь, и вы меня поймете. Мне не нравится создавшаяся ситуация, не нравится притязание Альда Торнбрана». Но как еще я могу избавиться от него, если не разузнав все, что возможно о Шаре? Мне кажется, он не обманывает, говоря о том, что архивы его дяди в беспорядке. Родственница Талулы недавно нанялась в замок, и она рассказывала, какой разгром там во всем. К слову, эту женщину зовут Кларой. В трилоне ее знают и уважают, и я намеревалась согласиться на работу в замке с условием, что Альт Торнбран представит ее ко мне». Тогда можно не опасаться, что в деревне как-то неверно воспримут мои поездки в замок. А что до защиты от самого Альда Торнбрана, то я попросила друга сопровождать меня. Вы видели его, когда пришли? Господин Криспин Дей, часовщик. В деревне его хорошо знают, а в замке, думаю, ему найдется какое-нибудь дело. Карлеон Линтон, нахмурившийся при словах о друге, мягко улыбнулся. «Я понимаю, что вами движет Гвен». «Думаю, и сам не смог бы сидеть, сложа руки, если бы оказался в вашем положении. И к решению вы подошли разумно. Насколько возможно. Эмри Сторнбран — маг. Думаете, его остановит присутствие какого-то часовщика? Или женщины, которая ко всему его же служанка? Вы же говорили, что он не станет всерьез вредить мне», — пролепетала Гвен. «Вредить — да», — согласился Сквайр. В его голосе зазвучали жесткие нотки. «Он не убьет вас. Даже не ударит. Но легко подстроить так, чтобы ваш экипаж несколько часов плутал по лесу. Так, для забавы. Или по окончании работы и вовсе забудет отвезти вас домой, как тогда забыл в городе. Или...» Гвен закрыла глаза, и намек провалилась провалилось воспоминание, почувствовав силу удерживающих ее рук, и чужие губы на своих губах. Поежилась, беспомощно обхватив себя за плечи. Она действительно слишком уязвима для Торнбрана, и глупо надеяться, что он этим не воспользуется. Но как же шар и все тайны, что с ним связаны? Неужели придется отказаться от мысли попасть в замок? Она с мольбой посмотрела на Корлеона Линтона. «Я понимаю, Гвен», — вздохнул он. «Я правда понимаю, но не знаю, как могу помочь. Я даже готов принести Торнбрану извинения за произошедшее в моем доме. Но подозреваю, сейчас он их не примет и сопровождать вас не позволит. А само вас отпустить не могу. Я не вправе вам приказывать, но...» Гвен показалось, что дверь, за которой уже маячила отгадка, медленно-медленно закрывается перед ней». «У Торнбрана сейчас гости», — вдруг вспомнил Сквайр. «Флориана Эдевейн. Я знаком с ней, хоть и не близко. Благородная Альда из хорошей семьи. Возможно, в ее присутствии Эмрис не станет демонстрировать дурные черты своей натуры, ведь, как я слышал, Альда Эдевейн — будущая хозяйка замка». «Они помолвлены?» — обрадовалась Гвендолин. «Кто станет докучать другой девушке на глазах у невесты?» «Пока нет», — ответил Альт Линтон. «Но, говорят, к этому идет. И все же мне будет неспокойно, если вы станете посещать замок без должной защиты. Однако вы так решительно настроены. Как вы отнесетесь к тому, что я предложу вам надежного человека в сопровождение?» «Кого?» — заинтересовалась Гвен. «Госпожу Энельму. Вы видели с ней, хоть я не подумал тогда представить вас друг другу. Речь о моей экономке». Вернее, сейчас она экономка, так как хорошо знает дом, и слуги ее уважают, а прежде была нашей сестрой няней и нередко сопровождала Мэрион во время поездок. Конечно, она не благородная дама, но. Но и я тоже, закончила Гвен. Ее прямолинейность не смутила Корлеона Линтона. Благородство не определяется происхождением, сказал он, а в благородстве души вы превосходите многих знакомых мне Альт. Гвендолин опустила глаза. Вышло, будто она напросилась на этот комплимент, но все равно было приятно. «Буду рада, если госпожа Энельма согласится меня сопровождать», — проговорила она. «Завтра выходной. Альт Торнбран обещал приехать с утра. Говорил, что предоставит мне экипаж». «Скажем ему, чтобы не беспокоился об этом», — недобро усмехнулся Линтон. «Экипаж у вас будет свой», — такой, что не заблудится в лесу. Засыпала она в ту ночь тяжело, и пришедший далеко за полночь сон не принес желанного покоя. Гвен видела замок, высокие мрачные стены, стрельчатые окна, сквозь которые пробивался изменчивый лунный свет. Видела себя идущей по длинному коридору с канделябром в руке, и даже во сне чувствовала тяжесть холодного металла в ладони. Пламя свечей трепетала на сквозняке и грозила вот-вот погаснуть. Страшно. Но еще страшнее то, что ждет впереди. Все ближе и ближе. Она проснулась в холодном поту и долго лежала в кровати, кутаясь в одеяло и тщетно пытаясь изгнать из памяти зловещие видения. За окном ярко светило солнце, извинило пение птиц. Погода наконец-то решила смилостивиться и подарить немного тепла. Но Гвен на сердце по-прежнему было пасмурно. Далее были сборы и томительные ожидания. Гвендолин ежеминутно подходила к окну, выглядывая Криспина или Альда Линтона, но раньше показался из-за поворота экипаж уже знакомый ей по поездке в город. Карета остановилась у школы, дверца открылась, и Эмрис Торнбран выбрался наружу, небрежно опираясь на трость. Пошел к двери, но вдруг остановился, поднял голову, и посмотрел прямо на Гвен. Она в страхе отпрянула от окна. Сама не понимала, что ее напугало, но успокоиться получилось лишь тогда, когда достала из комода шкатулку и сжала в ладонях каменный шарик. В несколько минут артефакт вернул ей уверенность, и ничего, что все это время Альт Торнбранд турабанил в дверь. «Что вы решили?» здороваясь, спросил он, едва Гвен пустила его на порог. «Я согласна» сказала она, как и гость, опуская приветствие, но при определенных условиях. Услышала, как подкатил и остановился у школы еще один экипаж и вздохнула с облегчением. «Ваши условия?» Маг косо усмехнулся, выглянул за дверь. «Ну уж нет!» — выпалил раздраженно. «Я же предупреждал вчера!» Впрочем, Альда Линтона он приветствовал довольно сдержанно, И не скажешь, что между ними произошла серьезная размолвка. Должно быть, это от того, что они встретились, словно генералы враждующих армий на нейтральной территории, но пускать другого на свое ни один не хотел. Торнбран и на госпожу Энельму смотрел, как на вражеского лазутчика, и можно было лишь порадоваться, что его магических способностей недостаточно, дабы испепелять людей взглядом. Хотя и экономка глядела на него недобро, так что, будь она колдуньей, «Еще неизвестно, кто кого испепелил бы». «Хорошо», — смирился с первым условием маг. «Если ваш покровитель желает приставить к вам надсмотрщицу, так тому и быть. Каждый как умеет заботится о своем имуществе». Гвен вспыхнула при этих словах. Альт Линтон нахмурился, но Торнбран этого будто не заметил. «Меня интересует лишь мое». Продолжил, как ни в чем не бывало. «Возьмите шар». И сегодня, впредь при посещении замка, он должен быть с вами. Он уже со мной. Гвендолин коснулась глубокого кармана, куда, помни, пугающий сон, положил артефакт с ним спокойнее. Прекрасно, значит, можем ехать. Еще нет, покачала головой Гвен, нужно дождаться еще одного человека. На счастье, Криспин не слишком задержался. Когда он появился, Гвендолин представила его собравшимся. «Еще один охранник?» — с насмешкой уточнил Эмрис Торнбран. «У меня чувство, будто я беру на работу особу королевской крови». Он присмотрелся к Криспину. «Вы...» «Я часовщик», — сказал тот, чуть выступив вперед. «Возможно, в замке найдется работа для меня». «Часовщик?» — непонятно чему рассмеялся маг. «В самом деле...» Я взял инструменты. Криспин приподнял чемоданчик, который держал в руке. «Буду рад, если они пригодятся». «Пригодятся, пригодятся», — пообещал Торнбран. «Ваш охранник едет с нами, госпожа Грин?» «Довольны? Больше условий нет? Тогда прошу в экипаж». «Гвен и госпожа Энельма поедут в моей карете», — заявил Альт Линтон. «Как скажете», — маг пожал плечами. Лишь бы уже выехать, даже не представлял, что нынче так сложно нанять помощницу. Хорошо хоть не сказал «прислугу», Гвен и без того хватило его насмешек, Но все это действительно выглядело странно. Охранник, хмурая немногословная компаньонка и, правда, многовато сопровождающих для простой учительницы. Что до жуткого замка, о котором рассказывала таинственным шепотом джесмин то после стольких приготовлений Гвендолин тот разочаровал. Да, он был огромным, очень древним, но не таким уж жутким. Конечно, если приехать сюда ночью, впечатление будет иным, но ночью Гвен приезжать не собиралась. Днем же замок смотрелся скорее уныло. «Откуда здесь взяться привидением, которых так боится родственница Талулы?» — думала Гвен, идя по длинному коридору, темному и холодному — но совсем не такому пугающему, как тот, по которому она пробиралась во сне. Если призраки и водятся тут, и водят в полнолуние, то, видимо, от скуки. Их с Криспином и госпожой Энельмой проводили в большую комнату, заваленную хламом. Накануне Эмрис Торнбран именно так определил полученное наследство, и Гвендолин вынуждена была признать, что тут маг ничего не переврал. На столах громоздились ящики, коробки, папки, пыльные статуэтки и шкатулки. «Я велел сносить сюда все бумаги и кое-какие вещи», — пояснил хозяин. «У дяди была большая коллекция артефактов, но хранилось все беспорядочно. Не понять, что за предметы, каковы его свойства. Думаю, в бумагах есть описание, и вам нужно будет их найти и соотнести с соответствующими экземплярами коллекции». В процессе, надеюсь, найдется что-то и о нашем шаре. Если станут попадаться другие бумаги, откладывайте отдельно. Например, сюда Мак показал на пустой ящик. Все, что связано с финансовыми и земельными вопросами. Сюда показал на еще один. Личные письма. А сюда пододвинул Гвен большую корзину. Все остальное. Неужели оно действительно так ужасно хранилось? Не поверила Гвен. Объем работы ее пугал. Казалось, она и за год тут не управится. «Не всегда», — хмуро ответил маг. «Перед смертью дядюшка что-то искал в бумагах и все перевернул или почувствовал близкий конец и решил таким образом усложнить мне жизнь». Он вспомнил про Криспина и повернулся к нему. «Сейчас и вам найдем работу». Торнбран вышел, а через минуту вернулся, неся большую деревянную коробку — «Они нуждаются в чистке», — сказал он, положив коробку перед часовщиком. «Уверен, вы справитесь». Гвендолин не сдержала любопытства и подошла к столу. Заглянула и удивленно охнула. В коробке лежали два пистолета. «Это же не часы», — возмутилась она очередной насмешкой мага. «В своем роде часы», — парировал он. «Время отсчитывают порой весьма точно, а для кого-то последние минуты». «Не волнуйтесь, Гвен», — успокоил Криспин, когда хозяин ушел. «Альта Торнбран прав. Мне по силам эта работа. Устройство пистолетов не сложнее часового механизма. Главное, после зачистки собрать все, как было. У вас так не получится», — закончил он, обведя рукой комнату. Гвендолин тяжело вздохнула. «Вот уж точно. Ей собрать, как было, не получится, потому что она не знает, как все было». При старом – владельце.